«Бесспорно очаровательная вещь, но я предпочитаю кита зонтик. Твой отец был бы верно без ума от Гои. Вряд ли он его видел, когда ездил в Испанию в 92-м году. В 1892 году? За девять лет до его рождения? Какова была прежняя жизнь его отца и матери?»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 Наполненная большим содержанием, глубокое, отдаленное. Перед нею его собственная жизнь кажется младенцем, безнадежная невинность и неведение. Говорят, в тех горах на Западе, что поднимаются прямо из сине зеленой равнины, как из моря, жили некогда финикиине темный, странный, таинственный народ, высоко над землей.